Глава двадцать вторая Монотонные будни вновь сменяли друг друга, и Даша изнывала от безделия и разлуки с Кассандром. Даже в мир Хазан в последнее время ее не вызывали, что озадачивало не только девушку, но и Ефриту. «Это очень странно», — размышляла хозяйка чертогов, сидя в гостиной с чашечкой чая. «А Кассандр, что он говорит?» Даша отставила свою чашку и с нетерпением посмотрела на мать любимого. Как и до этого, Кассандра переговаривалась с Дарьей по связующему браслету урывками, и она терзалась отсутствием новостей. «Мы практически не общаемся», — качнула головой Эфрита, вызывая в душе девушки разочарование. «Только на общие отстраненные темы. Сейчас слишком напряженная обстановка вокруг него. Прояви терпение, Дарина, и вскоре все наладится». Асянка пыталась приободрить девушку. Чтобы отвлечься, Дарья проводила время с Эвмеем и Биасом. Пока мальчик занимался, она читала прихваченные из библиотеки книги. Изучала законы Ориона, его традиции и историю. Но что за торжество такое? Пробуждение дара. Так и не нашла. Пойдешь с нами?» Одним утром Биас встретил Дашу вопросом. При этом едва ли не пританцовывал на месте. «Куда?» В чертоге Улыбнулся Эвмэй, появляясь с и усаживаясь за стол, который накрывали девушки Аюнами. «Отец сообщил, что оставил мне подарок». Водушевлённо делился мальчик, расправляя тканевую салфетку на коленях. «А вот что это, секреты не раскрыл». «Да, и нужно кое-что забрать для обучения Биаса». Добавил наставник, на что мальчик бросил недовольный взгляд на сеанса, который тот проигнорировал. «В чертогах никого не будет. Лао Дигон, как обычно, на службе. Арито сифона так и не вернулась». Буднично проговорила Эвмэй, покосившись на Дашу, которая сразу приняла информацию и улыбнулась. «Я бы с радостью, но Арито и Фрита...» Она сегодня к своей подруге отправилась. В лес биас. Ну, так что, пойдешь? Тогда с удовольствием, кивнула, пододвигая к себе тарелку с орионской голубой кашей. Едва троица перешла порталом в чертоге Дигона и строго взглянув на нетерпеливого воспитанника, повел всех в сторону библиотеки. В первую очередь найдем фолианты для обучения. Триединый! закатил глаза мальчишка. Ну, неужели нельзя сначала посмотреть, что за подарок оставил мне отец? Пойдем. Даша, не сдержав понимающей улыбки, взяла Биаса за руку. «В моем мире есть поговорка. Делу время, потехе час. Она означает...» За разговорами дошли до высоких резных дверей хранилища знаний, и Дарья сразу направилась к огромному каталогу. Не найдя информации по торжеству, намечающемуся у Евредики, девушка решила попытать удачу здесь, в чертогах Дигона. Перелистывая огромные страницы со списком книг и указателем, в какой секции их можно найти, Даша лишь кивнула на слова Эвмея, что они спустятся в загон для Граев. «Как найдешь необходимое, отправляйся в покой Биаса», — напоследок сказала Эвмея, оставляя Дарью в одиночестве. «Что за торжество-то такое?» — бубнила она себе под нос, проводя пальцем по перечню. «Наверное, что-то вроде дня рождения. О, вот, есть». Удовлетворенно хмыкнув, девушка бегом направилась к высоченным шкафам и с помощью приставной лестницы достала интересующий ее фолиант. Быстро пролистав оглавление, довольно кивнула и, забрав книгу, направилась к покоям Биаса. Она задумчиво шла по коридору, повернула и, ойкнув, столкнулась с мужчиной. От неожиданности даже книгу выронила, потому как напротив нее стоял Неоклис. «Привет!» Ошарашенно моргнула, наблюдая, как осянец, искривив губы в странной язвительной ухмылке, наклонился, поднял упавшую книгу и прочитал название. Полный сборник обычаев и обрядов Ориона. И на какой Дрикхан тебе сдалась эта княжонка? Эм...» Даша, не отошедшая от неожиданной встречи, пожала плечами. «Для саморазвития. А ты что тут делаешь?» «Сестре понадобились кое-какие вещи». «А где она?» Не сдержав любопытства, спросила Даша. Брови осянцев вздернулись, в то время как губы дёрнулись ядовитой ухмылки. «Тебе это действительно интересно? Или просто не знаешь, о чем поговорить?» «Ты прав». Неинтересно! отрезала Даша, дернув плечом. Ей были неприятные взгляды Неоклиса, насмешливые и презрительные, как и его странное поведение. Отдай, пожалуйста, книгу, меня ждут, протянула она руку и хотела уже забрать фолиант, как Неоклис его удержал. Я-то думал, ты другая, Даша. Ими девушки он вытянулся с девкой. Когда встретил тебя на он даже поверил, что ты честная, чистая. А сейчас, сейчас вижу, продалась. «Я ведь пожалел тебя, хотел тебе помочь, хотел заключить с тобой союз. Но ты, как и все иномерянки, продажная тварь, как и моя сестра. Погналась за аристократом, уверенная в том, что тебя ждет беспечная и счастливая жизнь. Только вот ошиблась ты, девочка». Сидел Неоклис, склонившись над опешившей дарей. «Эвредика катающая стервозина, и всех игрушек Кассандра разгонит. Пусть со временем, но изничтожит». Не надейся, что будешь долго ходить в гетерах, и осматривайся, чтобы не получить удар в спину. Хотя Кассандр, он же изгнилостного рода лиархов, тебя сам вскоре продаст, попользуется и подарит одному из друзей. Как тебе? Нравится такая перспектива? Зло сверкая глазами, закончилася анец. Даша, вжав голову в плечи, только и смогла что вдавиться в стену, и оторопела смотреть на разъяренного мужчину. Господи, о чем ты? «Какие игрушки! Какая гетера! Причем тут и вредика воскликнула, упираясь ладонями в мужскую грудь и пытаясь оттолкнуть Неоклиса. Но проще было сдвинуть шкаф с места, нежели этого орионца. «Молодец!» — похвалила Сянет с презрением. «За время, проведенное на Орионе, многому научилась. Заслон эмоций великолепный. Ни единого всплеска». подсокала языком Неоклис, не зная о кулоне предвидящей. «И мимика идеально. «Поверить в твое удивление на раз можно. Поаплодировал бы, но противно». Неоклис едва не сплюнул в конце тирады и, сунув девушке книгу, резко развернулся, уходя по коридору. Даша растерянно посмотрела на фолиант, скинула голову и, сорвавшись, побежала за сеансом. Догнав, схватила мужчину за руку, отчего тот, удивленно выгнув бровь, посмотрел на девушку, как на букашку. «Подожди, я действительно не поняла, о чем ты?» Даша эмоционально повысила голос. «Кто такая вредика?» «Только не говори, что...» Начала сианиться, но Даша его перебила. «Я не знаю, кто она. Видела однажды, но кто она такая?» Покачала головой. От чего то стало страшно спрашивать. Сердце сжалось от дурного предчувствия, и даже руки начали мелко подрагивать. Вреди-ка, наследница рода Анфеев. Невеста Кассандра». Холодно отозвался Неоклис. «По твоему времени исчислению у них через два месяца заключение Союза». Дарья застыла, широко распахнув глаза. Воздух вдруг стал колючим и никак не желал продвигаться в легкие. Побелев, как полотно, уронила книгу, но не обратив на это внимания, отрицательно качнула головой. «Нет!» Сипло вытолкнула Даша, сделав шаг назад еще один, при этом все так же покачивая головой. «Нет, мы же... Он же... Это неправда!» Хотела выкрикнуть, но вышел хриплый шепот, а перед глазами мелькали картинки. Вот осянка, обворожительно улыбаясь, танцует с Кассандром. И тот прижимает гибкую тонченную фигурку к себе. Вот эта же осянка просит Эфриту, чтобы Кассандр передвинул ближе назначенную дату торжества, и как потом мать любимого солгала ей. Торжество! Ужасающая догадка опалила сознание Дарьи. Заключение брака, свадьба! Вот что за торжество! Завопила мысленно и, побледнев, начала сползать по стенке. Неоклис, хмуро, наблюдая за сменой эмоций на лице девушки, заметил, как она, побелев, начала сползать вниз. Метнулся к Даше, подхватывая ее, приподнимая: Ты не знала? Ошарашенно спросил, но девушка его не слышала, дышала часто урывками и что-то бессвязно шептала, озираясь по сторонам. Даша не хотела, не могла верить, сказанное сеансом. Пред глазами все плыло, а память предательски швырялась воспоминаниями. Близость к кассандрам яркая, умопомрачительная, его нежность взгляды, от которых все скручивало от желания, поцелуя объятия улыбки но одновременно с этим сознание стальными молотами билось. «Невеста! У него есть невеста!» Дарья, вскинув голову, заскулила от отчаяния, от рвущей сердца боли. Ей хотелось кричать, орать так, чтобы заглушить все мысли. «Успокойся, посмотри на меня», — потребовал Неоклис, но, поняв, что она его не слышит, осмотрелся и, подхватив девушку на руки, понес направление ближайшей гостиной. Дарья не осознавала, что происходит, да и не было это важно для нее Зачем весь мир вокруг, когда внутри душа и сердце разлетаются на осколки, когда в груди зияющая воронка боли? «Тише, тише ты!» — шипел Неоклис, когда Даша начала поскуливать и задыхаться от слез. Осмотревшись, перешел с шага на бег. Внутреннее чутье подсказывало сеансу, что лучше будет скрыть состояние девушки. Он стремительно влетел в гостиную и, уложив девушку на софу, попытался ее встряхнуть. Но Дарья, погрузившись в пучину отчаяния, его не слышала, не видела. Недолго думая, мужчина прибегнул к радикальным мерам. Нажав на две точки рядом с сухом и одну на девичьей шее, отправил Дарью в бессознательное состояние. «Так хорошо, хорошо», — проговаривал Неоклис, спешно обдумывая сложившуюся ситуацию. Уложив, Дарью вскочил на ноги и бегом отправился на поиски целителя, одновременно связываясь по браслету с сестрой. Стоило Тесифоне принять ментальный вызов, приказал. «Быстро, мне нужны руны доступа к следящему оку в ваших чертогах». «Нео, а что?» «Не сейчас», — зарычала мысленно, посылая сестре волну нетерпения. Тисифона, включай мозг и руны мне продиктуй». Распорядился тоном нетерпящим возражений. «Хорошо, хорошо, но мне надо знать», — не унималасясянка. «Гидру закольцованную тебе знаешь куда?» Вспылил Неоклис, и сестра торопливо начала оправдываться. «Послушай, со следящим оком не все так просто. Дигон его вскрыл, когда узнал о том, что творил Медеес». Он сам лично хотел просмотреть все изображения, которые его осколки успели запечатлеть, чтобы наказать сына. Но, насколько я знаю, он не поставил печать и не закольцевал следящую информацию. «Это хорошо. Это очень хорошо». Проговорил Неоклис и остановился, чтобы запомнить руны, с помощью которых можно внести изменения в информацию, которую фиксирует Ока. План в голове мужчины созрел и сформировался. Дальше не было сомнений. Быстро переговорив с целителем, вернулся в гостиную, где оставил Дарью. Стимуляция двух энерготочек привела девушку в сознание. Не дав Даше опомниться, приподнял ее, усаживая к себе на колени. Обнял ничего не соображающую ударью, прошептав на ухо. «Обними меня сейчас же». Потребовала сианец, когда Даша, не осознавая реальности, обвела его шею, припал к ее губам. Удержал, когда замычала ему в рот, но быстро отстранился и под возмущенный вскрик. «Ты что творишь? Совсем придурок?» Даша остервенела, вытерла тыльной стороной ладони губы скривилась от вспыхнувшей в голове пронзительной боли. «Блин!» — обхватила голову ладонями. «Выпей, тебе станет легче». Неоклис приставил губам девушки маленькую склянку. «Где я?» — Даша со стоном мотнула головой. «Выпей». Настаивала Сианец, и девушка, окинув его удивленным и растерянным взглядом, подчинилась. Всего три глотка, и Неаклис аккуратно уложил девушку обратно на подушке. «Как я тут, а ты, господи!» Даша не смогла сдержать стона. Ей казалось, что голову засунули в тиски, которые сжимает невидимый палач. «Что? Что происходит? Где я?» «В чертогах тисифоны. Подсказал Неоклиса, внимательно наблюдая за девушкой. Затем, как она, прорыдавшись, открыла глаза, осмотрелась и, нахмурив брови с недоумением, взглянула на него. Как потихоньку начинает проясняться сознание и как воспоминания отражаются на ее лице гримасой душевного отчаяния. Не успела Даша вскочить с софы, как Неоклис ее удержал. «Остановись. Сейчас подействует настойка. Сейчас!» Поглаживал он по голове сотрясающуюся в рыданиях девушку, опять пересаживая ее на свои колени. Мягко придерживал, когда она, закусив ворот, его камзола пыталась держать крик, рвущийся из израненной души. Когда пришло распределение, и меня назначили на должность ловца, я, честно сказать, был не в восторге. Неоклис поглаживал Дашу по спине, окунулся в воспоминания. «Ловцы, они же следопыты и ищут по мирам таких, как ты», Одаренных палантов. И вот мне дали три направления, три мира, где я работаю. Занятия так себе, приходится каждому искать подход. Но что самое отвратительное, быстро, очень быстро соглашаются. Ведь оплата затмевает разум. Как бы вам ни врали и какие привилегии ни сулили, иномеряне всегда были и будут существами второго сорта. Но это так, отступление. Усмехнулся сам себе мужчина. Посмотрел на Дашу, взгляд который постепенно становился безжизненным, пустым а лицо все больше напоминало безэмоциональную маску. Тяжело вздохнув, пересадил девушку на софу. «Так вот, изучая твой вид, тех, которые проживают на Орионе, я узнал, что наша вполне безобидная микстура от боли в животе для геотян имеет странный побочный эффект. Полная блокировка эмоций на пару дней. Сейчас это то, что нужно. Ты слишком расстроена и не можешь мыслить здраво». «Чего ты хочешь, осианец?» Вдруг прервала его Дарья таким мертвым голосом, что Неоклиса, вздрогнув, напряженно вгляделся в бледное, как полотно лицо девушки, схватив ее запястье, нащупал пульс, и только потом, прикрыв глаза, протяжно выдохнул. Посмотрев на Дашу, усмехнулся. Помочь. Не лги мне! Прищурила глаза Дарья. А из чего ты решила, что я обманываю? Нет, Даша, это не обман. Я помогу тебе сбежать с скрыться. Зачем? потому что я знаю, как для тебя закончится связь с сыном рода Лиархов. Боль и разочарование. Моя сестра долгие обороты терпела измены Дигона, Его пренебрежение не только к ней самой, но и к родному сыну. «Ты же прекрасно знаешь, что я не могу покинуть Орион», произнесла Даша равнодушно. «Мои родные и близкие понесут наказание. А вы, сеансы большие выдумщики в этой сфере. Знаете, как нанести максимальную боль не только физическую, но и душевную. Так что твое предложение...» «Ошибаешься». Оскалился в колючей улыбке неокрис «Есть законный способ на время покинуть Орион». Мужчина обвел комнату рукой, указывая на стены. Здесь в каждой стене стоит осколок всевидящего ока. Они есть в коридорах и в каждой комнате. Конечно, есть исключения, но таких помещений мало. Каждый такой осколок фиксирует информацию, записывает ее и передает на основной фрагмент, который находится в недрах чертогов. Я всю информацию подкорректирую и никто не узнает о нашем разговоре. Ты вернешься в чертоги Ефриты, соберешь необходимые вещи и с моей помощью откроешь переход в мир Лайнара. Там будешь ждать меня. А я здесь завершу свои дела и я оповещу всех, что ты выразила желание навестить мою сестру. Тесифона подтвердит твое пребывание у нее в гостях. Таким образом, ты выиграешь время. Пока ты будешь отсутствовать, Кассандра заключит союз с Авредикой. Какой в этом смысл? «Когда ты вернешься, я буду ходатайствовать о направлении тебя, как паланта в чертоге моего хорошего знакомого. Он и его род приверженцы старых правил, никогда не посягнуть на честь и свободу иномерян. Там ты будешь в безопасности и в первую очередь от посягательств мстительные вредики». «А если я не желаю быть гостем твоей сестры?» Бесцветно спросила Даша, проследив за азианцем тусклым взглядом, словно ее дальнейшая судьба и все то, что с ней произошло, было глубоко безразлично. «Так я тебе дам выбор». Пожал плечами Неоклис. Встал, одернул Камзол. Ты можешь остаться в мире Лайнара и пожить там. У тебя же есть накопление. Тебе ведь платили, как Паланту. Но Тисифона в любом случае на запрос ответит, что ты у нее в гостях. Ты же можешь направиться в один из других миров. Направление мы обсудим позже. Я тебе расскажу, где и какие условия жизни. А ты выберешь сама. Пойдем Даша. Времени у нас мало. Неоклис протянул девушке руку, и та задумчиво ее приняла, поднимаясь и выходя из гостиной. «Мне нужно подумать», — заявила Даша, направляясь к арке перехода. «Конечно», — кивнул мужчина. «Только помни, времени у нас до заката». Неоклис обхватил запястье Даши поверх связующего браслета и через пару секунд отпустил. «Теперь я смогу с тобой связаться. Я тебе сейчас открою переход в чертоги Ефриты. Постарайся ни с кем не разговаривать и направляйся сразу в свои покои». Как соберешь вещи, сразу сообщи мне: Иди, Даша. Я надеюсь, ты примешь правильное решение и не останешься здесь, в качестве постельной грелки, Кассандра. Неоклис закинул последнюю шпильку и чуть подтолкнул девушку, в замерцавшую пелену портала. Стоило дарье скрыться за искрящейся пеленой. Он, резко развернувшись бегом, отправился вниз, на второй уровень чертогов, где в тайной комнате сиял грани-минг-фрагмент следящего ока. Продиктованные сестрой руны открыли Неоклису дверь в хранилище. Спешно приблизившись к стене, в которой был вплавлен зеркальный осколок, Неоклис, положив ладонь на стеклянную поверхность и прикрыв глаза, начал читать вторую часть рун. По зеркалу пробежала рябь. И вот в нем, как в экране, начали отображаться картинки его встречи с Дашей. Но, вопреки своим словам, мужчина не стал полностью удалять данные, а начал корректировать их. Закончив, зло усмехнулся и закольцевал поток энергии, которая питала око. Теперь вскрытие сразу даст сигнал паладинам. Посмотрим, как ты выкрутишься, Кассандра. Развернувшись, мстительно улыбнулся и, покидая хранилище, проговорил. «Надеюсь, ты страстная девочка, Даша».